Бюджет был утвержден консервативным большинством палаты общин, ибо он отражал взгляды не только и не столько Черчилля, сколько правительства Болдуина в целом. Предсказание Кейнса оправдалось в самом ближайшем будущем. Уже летом 1925 года Болдуин заявил. Все английские рабочие должны согласиться на снижение заработной платы, чтобы английские товары на мировых рынках стали более конкурентноспособными и чтобы положение в английской промышленности улучшилось. Раньше других отрядов рабочего класса снижение жизненного уровня почувствовали на себе горняки. Поддержку горняков выступили некоторые профсоюзы и Генеральный совет Тред-юнионов. Правительству и шахтовладельцам пришлось временно отступить, но они стали энергично готовиться к борьбе, которая неминуемо должна была возобновиться в 1926 году. Весной 1926 года углепромышленники, поддержанные правительством, вернулись к своим требованиям сокращения зарплаты шахтеров. Как обнаружилось в ходе длительных переговоров, правительство искало открытого столкновения, чтобы разгромить горняков, представлявших один из самых боевых отрядов английских рабочих, и затем навязать понижение заработной платы всему рабочему классу страны. Руководители профсоюзов боялись всеобщей забастовки и старались урегулировать конфликт каким-либо соглашением. Хотя этот конфликт не имел прямого отношения к Министерству финансов, Черчилль принял в нем самое активное участие. Он, по словам Тейлера, возглавлял тех, кто хотел драки, и неудивительно, ибо он был самым агрессивным в отношении рабочих министром еще в бытность министром внутренних дел до войны. Борьба была его единственной реакцией на любой вызов. В ходе контактов между правительством и представителями рабочих Черчилль старался сорвать переговоры и вел дело к тому, чтобы вынудить рабочих пойти на всеобщую забастовку и затем разгромить их. Эрнест Бевин, один из руководителей всеобщей забастовки, впоследствии неоднократно публично обвинял Черчилля в том, что его вмешательство в самую последнюю минуту Царвала на мечавшуюся между правительством и руководителями профсоюзов договоренность и сделала всеобщую стачку неизбежной. Именно благодаря его усилиям, заявил Бевин в феврале 1946 года, нам был предъявлен ультиматум, и страна оказалась свергнутой в этот ужасный беспорядок.